На песчаной отмеле она стояла к нему спиной. Ни наяда, ни русалка, ни утопленница. Просто живая женщина с бледной кожей и распущенными волосами до пояса. Его сердце забилось от счастья. Значит, это правда. Мифы — только выдумка. Хороший сыгран спектакль. Достойная игра актеров. Так разыграть сорокалетнего дурня. Сейчас он подойдет, обнимет ее, и она звонко рассмеется ему в лицо. Но девушка, будто не слыша его, шагнула к воде. Шаг, другой, намок подол платья. Еще движение, она уже по пояс. Вот видны только плечи и голова. Вот волосы легли на поверхность воды, и бурлящие потоки начали играть с ними, как с длинными водорослями. Еще мгновение. Исчезла голова. «Йорга!» – зачем-то крикнул он. Постоял и десять секунд, томительных как годы, ждал, пока она вынырнет. Сквозь кусты продирался Фома, но профессор уже бежал вперед. Он не заметил, как оказался в воде, как сильное течение подхватило его и понесло вниз по реке. Он опускал голову и вглядывался в темную воду, кричал и пробовал нырнуть. Но река беспощадно уносила его от места, где исчезла девушка. Звезды хищно смотрели с неба на его беспомощное тело. Месяц кружился перед глазами. Плюх. Сильная волна с размаху ударила его по щеке. Серебряные капли разлетелись по воздуху порванными бусами. Ты не поверил мне, ты обещал. Водоворот затянул его на глубину, словно выстрелом из пушки подкинул к звездному небу. Профессор жадно вдохнул воздух и снова оказался под водой. Ты следил за мной, сомневался во мне. Он открыл глаза, пошарил в толще воды руками. Пока он слышал ее голос, смерть его не пугала. Что если он утонет? Он уже и раньше умирал. Чтение книг поддерживало в его груди крохотный огонек жизни. «Я любил тебя и люблю, кем бы ты ни была». Вода подняла его к поверхности. На этот раз нежно, мягко. «Ты не знаешь, что говоришь. Сможешь любить такую? Мои волосы — речная трава, мои груди — белые камни». «Мои глаза, быстрая рыба!» Он не нашел ответа. Кого же он любил? Девушку в летнем платье или это? «Кто ты?» — спросил он, стуча зубами. «Речной дух? Фантазия? Миф?» Вода пошла мелкой рябью. Он понял, она так смеется. «Я течение? Я время?» Я та, что заставляет землю меняться. Там, где были равнины, появятся холмы. Там, где была пустыня, зазеленеют берега. Люди строят рядом со мной города и питаются моими дарами. Я утоляю жажду и наполняю то, что опустело». Она перевернула его волнами, и ему показалось, что две знакомые руки обнимают его за пояс а чьи-то прохладные губы целуют глаза. «Кем бы я ни была, мне тяжело отпускать тебя». «Так не отпускай!» Он застонал, когда от холода свело левую ногу. Она замолчала, утихла. Долгую минуту Нил лежал на воде, и его медленно несло течением. Он понял, что если не спросит ее сейчас, то может не узнать никогда». «Ты была маленькой девочкой? Была человеком?» «Когда-то. Давно. Тебя заколдовали? Ложили проклятие? Ты хочешь отомстить?» Волны чуть взволновались, затем вода снова пошла рябью. «Нет, хотя я могла бы и всему миру отомстить. Выйти из берегов, поглотить, затянуть на дно» но Создатель не для того наделил меня силой. Я уже сказала тебе, а ты не слушал. Я умерла и переродилась, чтобы давать жизнь, и за мое верное служение раз в пятнадцать лет, ровно на одно лето, я облекаюсь в плоти кровь, оставаясь вечно молодой, потому что реки не стареют, профессор. Они могут расти и болеть, Но однажды рождаются и однажды умирают. Я довольна, что успела встретиться с тобой этим летом. Ты не веришь в чудеса, любимый. Но разве наша любовь не чудо? Ты холодеешь, Нил. Пора прощаться. Пора. Пора. Я не хочу, не хочу! Закричал он и нырнул. Остатки воздуха вышли из его легких облаком пузырей. «Без тебя я мертв! Ты оживила меня!» Река зазвенела, завертела его тело, притянула на дно, словно крепко обняла. Затем вытолкнула на поверхность и понесла в безумных волнах. «Я вернула тебе жизнь!» — крикнула она. «Так живи!» Прохладные руки обвили его шею, губы разомкнул долгий поцелуй. Вода хлынула в горло профессору. Он вздрогнул и погрузился в темноту.